Содержание третьей песни также мало поддаётся изложению, как и первые две, и заставляет читателя отчётно ждать руководящей линии сюжета, но оставляя прежнюю форму, усиливая романтический контраст образов, ещё более отдаваясь плавному течению стиха, достигшего необычайной для английских поэтов звучности, третья песня является несомненно новой ступенью по отношению к первый и второй. Чайльд-Гарольд пытается войти в соприкосновение с огромной массой людей и внезапно понимает, что меньше всех других людей он способен идти в ногу или идти рука об руку с людьми своего круга. Он не может подчинить свои мысли владычеству людей, вознесённых на первые ступени общественной лестницы, именно в силу того, что он никогда не примирится с теми, против кого восстаёт его душа. Путь Чайльд-Гарольда идёт через Бельгию. Перед Гарольдом Франции могила, кровавая равнина Ватерлоо. Наполеон пал. Заслуженная кара. Но свободы не знает мир, как прежде он в цепях. Уж лишь для того дролис народы, чтоб одного бойца повергнуть в прах? Прочь рабство гнёт, смиряться ли со светом тени? убивший льва, пойдём ли в плен к волкам. И вместе с хором лстивых восхвалений перед царями станем на колене. Жуткое ощущение одиночества отличает третью песнь Чайль Горрольда от первых двух. Катаклизмы исторического процесса, вулканические сотрясения земли, когда вся кровь превращается в слёзы, наушает Байрону то чувство ужасающей изоляции, которое превращается, чем дальше, тем больше, в тяжчайшее горе. Ибо если малое горе способно объединить людей, даже не знающих друг друга, то горе огромное приводит к обратному явлению. По-видимому, человек обязан до конца выносить его в себе, не взывая ни к чему сочувствию, ибо обычно люди бросаются в сторону и встреча с таким страшным носителем горя. Стремление Байрона к уединению всё усиливается, и третья песня Чайт Горольда гораздо больше, чем первая и вторая, превращается в автобиографию. Вместе с тем повышается чувство общечеловеческого горя. Лёгкий и безпечный тон Горольда сменяется философским пессимизмом, пессимизмом оценки активной силы горя. и пассивно отрицательного значения жизненных радостей, как простого отсутствия боли и горя. Болезнь, несчастье, превосходние одних людей над другими и наконец смерть вот реальность. И только в виде лёгких обманчивых промежуточных призраков возникают человеческие радости, смешные, жалкие и лживые, как июльское небо, прикрывающее бесконечную пустоту вселенной. кажущимся светом солнца. На некоторых именах горельта останавливается. Как можно было ожидать, могила Руссо привлекает его пристальное внимание. Руссо, апостол скорби, обояние вложивший в страсть безумец, что обрёг терзанием себя, но и страдания, власть красноречия дивного извлёк, здесь был рождён для горя. Он облёк божественно прекрасными словами софизмы лжеучений. Их поток, по блеску схожий с яркими лучами, слепил глаза и наполнял слезами. Любовь была самой страстью в нём. Как ствол стрелой молнии испалённый, он был полим высоких дум огнём.